Ключ отца. Пьяная сова просыпалась, расправляла свои пахнущие дешевым поилом крылья, кричала десятком голосов различной тональности, скрежетала по полу когтями лавками. Между тем было видно, что кульминация пьянка еще не достигла. Трактир скорее разогревался, приходил в себя после дневного оцепенения, готовясь войти в раж. Миротворцы расселись за одним столом в подозрительной близости от того места куда, по словам Олега, должен был приземлиться я. Они не старались скрыться или спрятать эмблему своего клана сломанный ощит меч. Воины, большей частью люди и фейры, чуть реже драманы, сидели открыто и не таясь. Заметив меня, один из них тут же встал и присоединился к остальным. Место берег, чтобы не занял никто. Я сел за отведенный мне стол, оставив за спиной миротворцев. «Что будете?» Старый драмон снушительным животом, повидавшим разные блюда и вина, навис надо мной грозным утесом. Я посмотрел по сторонам. Привычных моему сознанию официанток в коротких юбчонках тут не было. Ходили такие же крепкие толстяки с самыми угрюмыми выражениями лица. Видимо, они выполняли еще и функции вышибал, не церемонии с наглыми или пьяными гостями. Что я буду, что я буду. Хотелось бы для начала меню посмотреть или что там у них, Слух я, конечно, говорить подобное не осмелился. Очень уж злобно официант глядел. Что ж, на чаевые пусть даже не рассчитывает. «Тарелку вегары», — поняв, что меня ждать бесполезно, сказал Фейра. Какой-то хло уж слишком ботливый в последнее время стал. «А пить?» «Сурму». «А вам?» Я не понял, чего в этом вопросе было больше — интереса или угрозы, но уточнять не стал. «То же самое». Драман Халдей отошел от нас, и я выдохнул. После такого обслуживания и аппетит пропадет. Хорошо, что я сюда не кишковать пришел, а умных людей послушать. По проверенным данным, в вылазке участвовало 76 человек, преимущественно русские, хотя были и европейцы, и латиноамериканцы. Густой, как борщ моей бабушки Бас, принадлежал явно не Навуходоносору. Говорил незнакомец негромко, будто сам с собой, но я слышал. Открыть талант, подслушивание. Ой, иди-то, вообще не вовремя. Молчи, женщина, когда джигита разговаривают. Тем более, было бы что важное, а то какой-то талант для вора. Наняли их неофициально, без договора, что называется под честное слово. Однако, учитывая, что ни один наемник работодателя не кинул, нанимал их кто-то серьезный, поддакнул Навуходоносор. — Очень и очень, — растягивал слова густой бас. Администрация вынесла всем нападавшим пожизненный бан в локтер. Хотя тут без вариантов. Замять бы они не смогли. Теперь даже Непись может наемникам кое-что надрать, если в столице увидят. А что кланы, гладиаторы или наши давние приятели власть золота? Несмотря на взаимную любовь к нам, сарказм при этих словах буквально висел в воздухе. Они сами заинтересованы найти нападавших. Во-первых, Это действительно нарушение закона, а во-вторых,. Они хотят выяснить, за кем или зачем приходили наемники, вмешалась в разговор девчонка, судя по тонкому звенящему фальцету. Вот что, Олег, я одного не понимаю. Если этот объект так важен, то почему всего восемьдесят душ? Ты же знаешь, вообще не вопрос собрать пять сотен. А если есть достаточно времени, то и тысячу другую. В том-то и дело, Вася. Что не было у них времени. Очень уж они торопились. Почему? Другой вопрос. Да и напади на столицу даже 500 игроков. Тут уж отмазывай, не отмазывай. Головы полетят. Кланы и сейчас катят бочку на администрацию, но те замнут. Пойди найди, какой дурак взял и нанял человек сто, чтобы повеселиться в Викерию. Ваш заказ. Я чуть не подскочил, рискую побить мировой рекорд по прыжкам вверх из положения сидя. Передо мной появилась тарелка с какими-то водорослями и сухими ветками, залитая, судя по запаху, рыбьим жиром. — Это что? — Вегара, — ответил Халдей, и, не дожидаясь ответа, ушел. — Вегара? — спросил я у Хло. — Национальное блюдо, уфейры. — Я пень, не у народов Дальнего Севера. Поднял я пальцем сомнительную траву. — Хотя спасибо, Хло, что ты не шотландец. Хаггис я бы точно не осилил. Хотелось цитировать Ипполита из «Иронии судьбы» про заливную гадость, потому что вигара оказалась редкой дрянью. Нет, конечно, для любителей дальневосточного салата, сдобренного какими-то твердыми ветками, это была пища богов. Ладно, что делать, сам виноват. Надо было брать драму на халдеев в свои руки, а не полагаться на телохранителя. Надеюсь, Сурма окажется лучше. Я с волнением понюхал, вроде ничего, может, чуть кисловато. Эх, была не была. «Хло! Хло!» Глаза вылезали из орбит, а язык норовил заполнить все пространство во рту. «Это что за хрень?» «Сурма!» — улыбнулся телохранитель. «Нет, правда улыбнулся. Сделал большой глоток и отпил еще. Вкусно!» «Ну нафиг ваши национальные блюда! Лучше устрою себе разгрузочный день!» Хло хотел что-то ответить, но я поднял руку, приказав ему молчать. Мы сюда не жрать и не припираться пришли. Хотя об извращенных пристрастиях Феры к еде надо себе сделать зарубку на будущее, чтобы в дурацкие ситуации не попадать». «Ясно одно», — уверенно заявил Навуходоносор. «Мы никаким образом не распространяемся о том, что произошло. Официальная версия прежняя. Увидели, что на игрока напали, пришли на помощь. Как звали игрока, не помним. Где теперь игрок, не знаем. Про объект которые спасли, ни слова. Кто вякнет, вылетит из клана. Всем все ясно. Остальные, согласно, загукали. Похоже, держал их тут Олег в ежовых рукавицах. Хотя, чего удивляюсь, он и мне показался мужиком обстоятельным. Такого в пустыне оставь зубочистками и пирочинным ножом, он через неделю супермаркет выстроит, все для дома и сада. Да что там, еще и продавать будет на голубом глазу бедуинам всякие лопаты и лейки. Мыл, как они в песках без этого справляются? — За объектом как следить? — спросил Вася. — Днем никак. Большая вероятность, что засекут. Ночью за домом будет наружка. Но для этого я чужих людей найму. И так клан засветили. — А что делать теперь объекту? — с интонацией дебила спросила девчонка. — Да понял уже. Понял, что будет сейчас говорить, как себя вести, какую кашу кушать, с какими мальчиками во дворе дружить. Не дурак. Кто парня спасает, тот его танцует. — Говорите, говорите. Я тут возникать раньше времени не буду, но все равно поступлю, как считаю нужным. Вести себя естественно. Взять какой-нибудь квест, желательно за городом, чтобы не привлекать внимание. Я слышал, аргримы опять плютуют в шипастом лесу, и вроде в деревеньке Вубра искали кого-нибудь, кто усмирит их. — А объект справится? — Так он же не один. У него под боком телохранитель в маскхалате с боевой магией наперевес. Конечно, они не ниндзя-убийцы но не пропадут. Тем более в Вубру высокоуровневые игроки не ходят. Ловить им там нечего. Такс, взял на заметку. Деревня Вубра, шипастый лес и какие-то агрессивные аргримы. Это вроде люди-деревья, порождение системы. Новоходоносор о них обмолвился в прошлую встречу. Что ж, будет интересно вдвойне посмотреть. «Еще кое-что» зашептал Вася так, что мне пришлось напрягаться среди окружающего шума, чтобы услышать его слова. Начали пробивать ту тему. Ну, про ключ отца. Если до сих пор за столом миротворцев царило оживление, то теперь наступила гробовая тишина. Нет, я, конечно, и сам понимал, какие перспективы ожидает того, кто завладеет ключом отца. Сокровищница банка? Нет проблем. Личные покои императора? Да запросто. Вряд ли такой артефактище отдадут одному человеку лично в руки. За него будут сражаться кланы. Причем биться серьезно, используя любые методы. Раз на кону такая плюшка. Так вот. Действительно, в нескольких книгах есть упоминания о нем. Но точных сведений о местоположении никаких. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Это ты не знаешь. А админы игры знают. Поправил Олег. Лох сказал, что попытка была неудачная. Значит, они нашли людей, которых можно подписать на эту тему. А что, если совсем удариться в паранойю? Скажем, нападение на объект было лишь частью какого-то хитрого плана, следствием определенных действий. Нет, админы явно хотят смерти Ки... Э, объекта. Но если это не сама цель, решили убить двух зайцев? Олег, я чего-то не понял. Хмуро проговорил Вася нападение на город было бы в любом случае чтобы создать информационный шум чтобы отвлечь нас от главного события от поисков артефакта была предпринята попытка завладеть ключом отца и сдается мне все шло к тому что игроки могли заметить ее и тогда они замели следы нападением на город нет они выиграли себе время чтобы замести следы вот теперь все сходится остается выяснить всего две вещи кто за этим стоит И самое главное, где все происходило. — Ну, на первый вопрос я тебе сходу могу вариант подкинуть, — отозвался Вася. — Сдается мне, он в миротворцах некто вроде аналитика. Берсеркеры пропустили бои на арене за всю неделю. В рейтинге значительно просили. Не видно из них никого в столице опять же. Либо вдруг в отпуск все уехали, либо что-то затеяли. — Берсеркеры! — попробовал Олег слово на вкус. С одной стороны, клан малочисленный, с другой... Там все высокоуровневые, новичков не берут. Наверное, идеальный вариант для небольшой операции. У них же вроде Альмагеус глава. Да, Альмагеус, будь он не ладен. Пересекался с ним пару раз. Ладно, напрошусь навстречу, надо только повод придумать, порасспрашиваю, а потом и поглядим. Может, на кое-кого из них наружку повесим. Если это они, то и на место выйдем, а там уже прочешем каждый метр. По крайней мере, других вариантов найти ключ отца я не вижу. Интересно. Новохудоносор забыл уже, что они пришли дать урок ликбеза молодому Неофиту, или все это говорится лично для моих ушей? Ведет ли Олег игру в открытую или приберег пару козырей? Надо с этим определяться. Прямо здесь и прямо сейчас. Будем заниматься несвойственным занятием рассуждать логически. Итак, могут ли миротворцы в итоге оказаться мне недоброжелателями? Пока все говорит об обратном. Значит, сюда плюсик. Второй момент. Выгодно ли мне, чтобы именно они нашли ключ? Моему жлобскому величеству, который хочет все грести под себя, естественно, нет. С другой стороны, если незнакомые мне берсеркеры доберутся до артефакта, то он окажется в руках админов. В том, что последние и являются заказчиками мероприятия, я даже не сомневался. Кто знает, где лежит ключ отца? Только создатели игры, которые, к их к сожалению, Веравию сейчас и не контролируют. Получается, что надо выбирать из двух зол. Либо миротворцы, либо берсеркеры. Что ж, в таком случае отдаю свой голос за первых. Следовательно, они и должны добраться до артефакта. Хло, помнишь наш поход в ущелье Дрезгов? Нарочито громко спросил я Фейру. Мобы вели себя очень странно, будто кто-то выгнал их из теснины. Нескольким воинам такое точно не по силу. Сдается мне, что там прошелся катком какой-то клан. Только вот зачем высокоуровневым игрокам таскаться в локацию, где мобы не выше тридцатого уровня? Будто бы там есть что-то еще, правда? Миротворцы ловили каждое мое слово. Еще бы! Выложил им на блюдце великий артефакт главного бога точнее, отца всех богов. Конечно, при других обстоятельствах нужно было брать его самому. Но как? Одиннадцатый уровень недавно поднял. Меня любой пк от при желании может запинать в открытой локации, поэтому и необходимо либо сопровождение нанимать, либо ходить туда, где новички тусуются. Так что цените барский жест. «Сейчас же подберешь три группы и отправишь в ущелье», сказал Навуходоносор. «Принято», — ответил Вася. — Еще что-нибудь? — переспросил Олег. — Думаю, Хлом, мы все с тобой обсудили. Надо бы что-нибудь действительно съестное заказать. — Расход! — сказал Навуходоносор. И уже вставая, воспользовавшись общей сутолокой, шепнул. — Свяжемся с тобой, что и как. Свяжемся с тобой, что и как. И еще. Если нормально хочешь поесть, закажи пииту. Только не спрашивай, что это. Миротворцы покинули пьяную сову, которая потихоньку начала заполняться. Значит, надо тоже скоро уходить, только посидеть для приличия минут десять. Не дурак же, смотрел всякие шпионские фильмы. «Милейший?» Тут я, конечно, покривил душой. «Милейшим бы его не назвала даже родная мать. Можно мне пииту?» Пузатый драман кивнул, что означало «заказ принят». А я полез в мешок и вытащил прихваченную у Светы книженцию, артефакты отца. Где-то здесь была страничка про ключ. Ну же. А, вот. И заперся отец на три дня и три ночи в небесной кузне. И работал, не покладая рук, свистели раздувающиеся меха, стучал о наковальню молот, шипела от раскаленного железа вода. А когда вышел, то держал в руках ни меч, ни палец, ни топор. Маленький ключ умещался в его ладони. Я пробежал по диагонали. Нет. Сказки чукотских народов – это, конечно, хорошо и познавательно, но для маленьких детей. Меня же интересовали конкретные вещи. Ключ, созданный отцом, позволяет отворять любые двери, как осязаемые, так и лишь начертанные в сумраке иллюзии. Развеяли муть? Нет, чтобы сказать. Ключ подходит для дверей типа А и Б, смотреть на рисунки 1 и 2. Категорически нельзя использовать для дверей типа В. Нет же. Сумрак иллюзий, мать его. Что это такое? Лок намекал, что с помощью ключа можно отворить проход из Храма Вечного Упокоения. Я похолодел от своей догадки. Так вот, что хотят сделать админы. Они лишились власти над Веравией, потому что система создала свой исключительный баланс, в который они не вписывались. И чтобы расшатать хрупкое равновесие, в мир необходимо выпустить богов. Даже не обязательно всех. Допустим, одного светлого или темного, Это уже будет серьезный перекос в любую из сторон. Система будет дестабилизирована, и вуаля, контроль возвращен. Наверное. Тут очень много, наверное, и скорее всего. Но зерно есть. Что до меня, то никаких плюсов от освобождения темных или светлых богов человеческой шкурки по имени Крилл не будет. Опять начнется какая-нибудь священная религиозная война, в которой игроки станут разменной монетой. Да черт с ними, с геймерами. «Респаун с ними. Что со мной будет?» Я вытер вспотевший лоб. «Нет, надо найти ключ отца раньше берсеркеров. Мало того, обнаружить. Необходимо потом его еще надежно спрятать. Так, чтобы никто больше не увидел. Блин, как говорил дядя Федор, чтобы что-то купить, надо сначала что-то продать. Сижу тут, делю шкуру неубитого медведя. Лучше бы артефакт нашел. Сомневаюсь, что он просто так лежит на самом дне ущелье. Я перелистнул страницу. В сердце древнего острова есть дверь в покое отца. Их охраняют три стража. Страж огня, страж воды и страж сумрака. В то место легко попасть, но нелегко вернуться. Получено уникальное задание «Ключ отца». Принять задание? Да? Нет? Надо же! Когда первый раз читал, квест не высветился. Это получается, его надо осознанно искать, что ли? Ну, попробуем. Надеюсь, если Олег ключ найдет, мне зачтется. Итак, да. Вы уверены, что хотите принять смертельно опасное задание «Ключ отца»? Дита, что за истерика? У меня тут каждый день смертельно опасный. Сказал же, да. Ваше пиита. На тарелке весело расплескивалась бурая масса. Уж не прикололся ли надо мной Олег? Я отложил книгу в сторону. как там мне мама говорила. Чтение во время еды снижает остроту зрения. Не могла привыкнуть, что у нее дома цезарь растет. — Как ты там теперь, мамуля? Поди, места себе не находишь после моего исчезновения. Из меланхоличной ностальгии меня вывел голос Хло. — Грязная еда, — кивнул он в сторону моей тарелки. — Ой, и чья бы корова мычала. У тебя она, конечно, экологически чистая, только через неделю такой жратвы кони двинешь. А уж про сурму — кислое вино с васаби. Нет, васаби немного разбавленные кислым вином. Уж молчу. Я зачерпнул ложку, подозрительно посмотрел на местный крем-суп и отправил содержимое в рот. «Да иди ты в баню, Хло!» Ложка в моих руках заработала быстрее, чем пропеллер у истребителя. «Ох, спасибо, Олег, двадцать очков тебе в карму. Кажется, у меня новое любимое блюдо». «Грязная еда», — повторил Фейра. «Вот зануда. Знаешь, Хло...» Когда ты молчал в тряпочку, то нравился мне больше. Хотя чего я удивляюсь. Молчание, оно в принципе залог крепких и хороших отношений. Причем пол тут значения не имеет. Чего ты разворчался? Спросил я нечленно раздельно, пытаясь проживать пииту. Сфига ли она грязная? Грязная. Только и кинул Хло. Уважаемые, можно вас? Тут мой друг все заладил, что пиита грязная пища. В глазах халдея заплясали веселые огоньки. Он, хмыкнув кулак, стараясь скрыть улыбку, и, взяв себя в руки, ответил. Глупые предрассудки. Да, пиита готовится из кишок подземных падальщиков, но продукт тщательно вымачивается и маринуется. Я сплюнул все, что набрал в рот обратно в тарелку. Схватил кружку с сурмой и сделал два больших глотка, о которых тут же пожалел. Зато мысли о гниющей мертвечине, которую затачивали некие падальщики, отошли на второй план. Вот сказал же на выходоносор, чтобы не спрашивал. Нет, дернул черт. Вставай, Хло, хватит жрать свои коренья! со злорастом сказал я. Фера не съел и половины. Я расплатился за дважды испорченный ужин, аккуратно убрал книгу. Надо будет полистать перед сном. Может, чего еще интересного о ключе отца найду? И вышел на улицу. Хло, жуя на ходу, вышел за мной. По какому-то необъяснимому чувству, я знал, куда надо идти хотя еще не посмотрел местоположение нового дома на карте. Даже больше. Знаний, которые у меня были сейчас, хватило бы, чтобы понять. Особняк расположен в удачном районе, как с точки зрения престижа, так и логистики. Жалко, что через неделю его придется сменить. Народу на улице стало еще меньше, чем днем. Если около пьяной совы попадался люд, спешащий навстречу, то есть в кабак, то ближе к верхней площади одинокие прохожие стали редкостью. НПСы устало закрывали лавки, а стражники подозрительно косились на нас. Похоже, вымело начисто большую часть народа из столицы. Разбрелись по другим городам, где потише да поспокойнее. В жизни не поверю, что Локтор — единственное большое поселение. Надо и самому сваливать завтра в Вубру, как советовал Олег. Этим с утра и займусь. Я остановился возле двухэтажного особняка, толкавшего боками стены своих более роскошных соседей. То, что доктор прописал. Вполне крутой вариант для бедного студента и весьма скромненько по местным меркам. Я открыл дверь, а Фейра, вбежавшая раньше меня, дунул в кулак и повсюду зажегся свет. Надо тоже научиться всяким простым магическим штучкам. Думаю, вот это умение или самое малое восстановление здоровья мне никак не помешают. Манны, правда, всего 20, но это дело наживное. Хочешь, не хочешь, а когда-нибудь интеллект придется качать раскромненько я погорячился. По внутреннему убранству дом напоминал обитель аристократа. Резная мебель, громадные шкафы с книгами, камин, который тут же запылал, стоило в фере обратить на него внимание. Я обежал все комнаты, радуясь, как ребенок новой игрушки. Само собой, там я жил в общаге, в одной комнате с придурковатым Григорьевым и вонючим Никитенко. Нет, у родителей была двушка в спальном районе. Ну, во-первых, она была далеко от универа, во-вторых, хотелось пожить отдельно, так сказать, проверить себя. В-третьих, раздавали, чего ж теперь, отказываться, что ли? Заплатил символическую плату и заселился. Поэтому понять мой восторг можно было. После своих родных пенат заселился в такие хоромы. Спустя пять минут я составил общее представление о новом доме. На первом этаже гостиная, кабинет, столовая, маленькая кухонька и кладовая. На втором четыре. Четыре спальни. Плюс имелся подвал, из которого тянуло холодом. Посеньки ли шапка? С другой стороны, я теперь серьезный коммерсант как-никак. Могу себе позволить. Фейра неожиданно вскинулся, и по его рукам побежали синеватые искры. Видимо, в моем взгляде читался немой вопрос. Потому что Хло вместо ответа мотнул головой в сторону двери. Только теперь я заметил снизу тень от фигуры. Блин, неужели все-таки выследили? Лук мгновенно оказался в руках. Что ж, посмотрим заодно, какой урон наносят стальные наконечники. Снайперить помещение не получится, но воевать повоюем. Есть еще надежда, что нанятые миротворцами люди сейчас следят за домом и придут на помощь. Еще мгновение и в дверь забарабанили. Настойчиво, но не громко. Фух, отлегло от сердца. Вряд ли убийцы и воры станут стучаться. Не вампиры же они недоделанные, что без спроса внутрь войти не могут. «Привет!», Привет. – улыбнулась мне Сета, как только я открыл дверь. «Привет! А ты как меня нашла?» Стоило лишь дать Лебуху пару монет и выяснить, какой дом снял Клоп да Поппер. Не так сложно. «Вот ведь жук!» «Не бойся, больше не скажет. У меня убеждение вкачено. Настоятельно попросила не трепать языком». «Спасибо! Не нашелся, что еще сказать я». «Я чего пришла?» На миг показалось, что Света смутилась, но тут же взяла себя в руки. — Ты помнишь, что желание мне должен? — Конечно, гусары слово держат. — Ну, так теперь настала пора расплачиваться за свой длинный язык гусар. Света шагнула внутрь и захлопнула за собой дверь.